«Так, — Так-так, — сказал Чудакулли, — знакомое дерево. — Заткнись. — Кажется, кто-то утверждал, что нам нужно всего-навсего подняться по склону, — продолжал Чудакулли. — Заткнись. — А помнишь, когда-то мы гуляли по этому лесу, и ты позволила мне... Заткнись! Матушка-ветровоск устало опустилась на пень. — Нас водят по кругу, — констатировала она. Кто-то решил подшутить над нами. — Есть одна история, — сказал Чудакули, о двух маленьких ребятишках, которые заблудились в лесу, а потом налетели птицы и забросали их листьями. В его голосе проступила надежда. Так из-под кринолина выглядывает носок изящной туфельки. — Да, ты прав. — До такой глупости только птицы и могли додуматься, фыркнула матушка и потерла виски. Это все ее проделки, эльфийские фокусы. Сбивать путников с пути. Она копается в моей голове, в моей настоящей голове. О, у нее есть сила. Она нас направляет, заставляет бродить кругами. Делает это со мной. — Может, ты просто задумалась о чем-то, вот и заблудилась чуток, — предположил чудакулли, все еще не теряя надежды. — Конечно, задумалась. Сосредоточишься тут, когда ты все время падаешь и несешь всякую чепуху, — рявкнула матушка. — Если бы господин Зазнайка-волшебник не поехал головой и не вспомнил то, чего на самом деле никогда не было, я бы здесь не торчала, а находилась бы в центре событий и знала, что происходит. Она сжала кулаки. «А может, и хорошо, что мы здесь», — примирительно сказал Чудакулли. «Такая чудесная ночь! Мы могли бы посидеть тут, на полянке и...» «Ну вот, ты тоже поддался», — упрекнула матушка. «Все эти грезы, их взгляды встретились и прочая чушь. Не понимаю, и как ты удерживаешься на этой своей должности главного волшебника?» В основном, благодаря тому, что всегда заставляю кого-нибудь съесть кусочек того, что принесли мне, и каждый раз перед сном тщательно перетряхиваю постель, ответил Чудакули с обезоруживающей честностью. Ну а так заниматься особенно нечем. Подписывай себе бумажки, покрикивай. Чудакули грустно вздохнул. Его надежды развеялись, как дым. Ты, кстати, была удивлена, когда увидела меня. — пробормотал он. — Ты так побледнела! — Побледнеешь тут. Видел бы ты себя со стороны. Ты был похож на поперхнувшуюся овцу. — Ты ни капли не изменилась. Просто поразительно. Не уступаешь ни на йоту. Мимо пролетел еще один лист. ли не пошевелился. — Знаешь, — произнес он вполне спокойным голосом, — либо раньше срока наступила осень, — — Либо в этом лесу живут птицы из моей истории, ибо прямо над нами на дереве кто-то сидит. — Знаю. — Знаешь? — Да, потому что пока ты путешествовал по улице воспоминаний, я смотрела по сторонам. Их по меньшей мере пять, и они устроились прямо над нами. — Как твои волшебные пальцы? — Думаю, я смогу сотворить пару-другую шаровых молний. — Не поможет. — А как насчет вынести нас отсюда? Обоих нет. Только себя? Вероятно, но тебя я здесь не брошу. Матушка закатила глаза. Слушай, а ведь это правда. Все мужчины такие сентиментальные. Отваливай, старый пень, меня они не убьют, по крайней мере, пока. А вот о волшебниках они даже не слышали никогда, поэтому зарубят тебя, не задумываясь. Ну и кто сейчас сентиментальничает? Просто от тебя живого всяко больше проку. Не намного, но все-таки. Особенно много проку я принесу, если сбегу отсюда. Это будет гораздо мудрее, чем оставаться здесь. Если я тебя сейчас брошу, то никогда себе этого не прощу. А я никогда не прощу тебя, если ты останешься, а не прощать я умею куда лучше, чем ты. Когда все закончится. Попытайся разыскать Гитуяк, попроси ее заглянуть в мою старую шкатулку. Она знает, что там лежит. И если ты сейчас же не уйдешь, рядом с Чудакулли в пень воткнулась стрела. Эти паскудники полят по мне! завопил он. Мне б сейчас мой верный арбалет. Вот и слетай за ним! – перебила его матушка. Правильно, я сейчас, я быстро. Чудакулли исчез. Мгновением спустя на то место, которое он только что занимал, упала пара кусочков древней лепки, которые были покрыты потолки Ланкарского замка. — Что ж, теперь он мне не помешает, — непонятно кому сказала матушка. Она встала и обвела взглядом деревья.